Глава первая. Наташа! Этот крик Смирницкого до сих пор стоял в его ушах, а перед глазами всплывала картина, где девушка с неестественно вывернутой ногой и мертвенно бледным лицом лежала на расстеленной прямо на траве плащ палатки. В тот момент он даже не знал, осталась она жива или нет. Решил не забивать голову подобными мыслями. Алексей всегда считал, что слабость мужчины в женщинах, особенно в любимых. Нет, против слабого пола в разведке полковник Раевский ничего не имел. Были и те вещи, с которыми мог справиться лишь з а щ р е н н ы й дамский он. Это были и непростые женщины. обученные науке побеждать от и до, и помощь от них была весомой. Они были готовы положить собственные жизни на алтарь кровавой военной машины. Он был против чувств, которые мешали работе. Алексей Владимирович всегда до последнего бился за жизнь каждого бойца. Но если задание требовало принести жертву, Он на это шел без раздумий, понимая, что родственники погибших его вряд ли простят. Он был бы рад сам стать такой жертвой, но устав требовал иного отношения к делу. Поэтому к прозвищу Люцифер, которым его наградили бойцы отряда, относился спокойно и даже с некоторой гордостью. А со временем руководство Заменила его скучный позывной Сокол на общепринятое прозвище. За Соколом я вас, товарищ полковник, не вижу, а вот за Люцифером ваше лицо всплывает само собой. Смеялся ш т а б н о й радиотехник. И все было бы отлично, если бы не Наташа. Ей выпала жестокая участь стать следующей жертвой, а влюбленный в нее Женька Смирницкий п обещал, о что н е оставит этого дела просто так и плевать ему на те три процента потерь, которые разрешены законом во время военных операций. Такой подставы от заму полковник не ожидал. Разбирательство было долгим и нудным. И как результат диагноз эмоциональное выгорание отстранение от службы на полгода и ссылка в тайгу, где ему предстояло пройти курс реабилитации. Он долго бился, чтобы его не отправили в подмосковный санаторий, на котором настаивал генерал. Среди военных ходила прибаутка. что если хочешь плотно пообщаться с противоположным полом в горизонтальной плоскости, езжай в Подмосковье. Если же требуется реально подлечиться, лучше отправиться в Евпаторию или п е т р о з а в о д с к Но в п е т р о з а в о д с к он тоже не хотел, считая, что там умрет со скуки. В итоге добился разрешения пройти реабилитацию. в лесной избушке на родине своих предков, доказав медицинской комиссии, что жизнь в естественной среде вернет все чувства и мысли на место. Его дед и полный теска Алексей Владимирович Раевский, несмотря на громкую фамилию, долгие годы работал лесником на дальнем к о р д о н е Маленький Лёша часто приезжал к старику на каникулы. Дед тогда казался очень древним, а сейчас счёт его собственных прожитых лет перевалил на пятый десяток, хотя он считал, что сорок лет для мужчины ещё не возраст. Когда Раевский старший овдовел, родители забрали его к себе в город. Новый лесник в старом доме жить не захотел, потребовав от властей построить новое жилье. Старый к о р д о н родители выкупили в свое личное пользование. Благо лихие девяностые вполне позволяли такое произвол. А для деда-то была хоть какая-то связь с прошлой жизнью, и на лето он до последнего приезжал сюда. И вот сейчас Алексей стоял на горном перевале, глядя вниз и пытаясь отыскать взглядом место своего пристанища. на ближайшие полгода. Но тайга умела слишком хорошо хранить тайны. Тропа, которая когда-то была достаточно широкой дорогой, теперь сплошь заросла крапивой, хотя кову он обманывает. Восемнадцать лет назад она уже здесь росла. Дед в село ездил на мопеде. По окружной дороге, а эта тропа и тогда была н е х о ж н а я Странно, что она до сих пор не поросла деревьями. л ё х а Раевский, окончив институт, перед обязательной службой в армии приехал отдохнуть на старый дедов картон. В этот раз он был не один. С ним была она, его любимая девушка со светлым именем Надюшка. Только так ее никто не называл. Фамилия Нади была Ельцова, и за девушкой прочно закрепилось прозвище Ёлка. А он хотел звать ее по имени, так звали его любимую б а б у л ю И эта связь двух женщин, к а з а л а с ь молодому мужчине с и м в о л и ч е с к о й Господи, каким он был глупцом и р о м а н т и к о м в то время! но в ответ получал лишь надутые губки и возмущенное фырканье. Надя считала свое имя слишком простым и старомодным. В тот день погода стояла жаркая, и вместо привычных для Тайги штанов одета она была в смешную белую юбку до пят. От комаров возможно юбкой спасала, но от жгучей крапивы... которая норовила залезть во все дырки никак, и Леха самоотверженно протаптывал для нее тропинку. Он хотел, чтобы Надя прониклась духом этого места и полюбила его так же, как любит он. И здесь же он планировал сделать ей предложение, чтобы у й т и в армию не просто бойфрендом. Новое слово тогда только входило в оборот. А в статусе жениха он даже стих сочинил про тот вечер. Ты неслышно идешь за мной, там, где папоротники спят. Белой юбкой длиной до пят распугала весь мир лесной. Травы росами льнут к земле, еле сонно шепчут, откуда? Здесь впервые такое чудо. Как скажи тебя звать? Еле. Дальше полковник уже не помнил. Жаль, стихотворение вышло неплохим, но с поэзией было покончено раз и навсегда, как и с надюшей. Девушку хватило ровно на одну ночь. Утром она сообщила, что больше. Кормить комаров не н а м е р е н н о и потребовала, чтобы ее отвезли домой. о на робкое предложение руки и сердца ответила, что он должен будет его повторить на вершине Эйфелевой башни. Тогда она над ним подумает, а вариант с таежным к о р д о н о м даже не рассматривается. Все эти годы Раевский думал, где он ошибся. Как случилось, что умудрился полюбить девушку, с которой ему было не по пути? С Ельцовой они больше не виделись, а женщины в жизни полковника стали играть лишь чисто утилитарную функцию. в л ю б л я т ь с я он больше не рисковал, считая, что это банально, глупо и совсем не весело. Полковник тряхнул головой, провожая непрошеные воспоминания. И начал спуск. Крапива легко ломалась под тяжелыми армейскими берцами. Плотные камуфляжные штаны спасали ноги от ее укусов, а сердце вдруг начало биться все чаще в предвкушении. Кто сказал, что у него все эмоции выгорели? Если бы это было так, душа бы не радовалась встрече с домом детства. даря умиротворение и покой. Идти было тяжело. Воздух казался липкой и горячей жидкостью, которая медленно затекала в легкие. Но скинуть куртку мужчина не рисковал. Тело тут же облепили бы тысячи кровожадных мелких тварей, но его это не пугало. Твердо по военным он впечатывал ноги в песок, приближаясь к кордону, на котором не был более пяти лет. Дед в этом году впервые не приехал, изначально никто и не предполагал, что внук смог бы составить ему компанию, а потом он не захотел его расстраивать. сильные мужчины в проблемах близким не признаются до последнего. Алексей подошел к дому, сложенному из толстых, не подсоченных сосен. Это в наши дни стройматериалы сначала все соки л ы п ь ю т и лишь потом на дома пускают, а раньше такого безобразия не терпели, потому и стояли деревянные з р у б ы по сто лет и больше. И сейчас дом из изполизских стволов казалось спал, прикрыв ставнями окна, глазница. Как рачительный хозяин полковник обошел двор по кругу, проверяя все ли в порядке, не случилось ли чего за время отсутствия людей. Удовлетворенный осмотром, пошарил в кармане и достал тяжелый железный ключ. который со скрипом открыл большой навесной замок, стороживший жилье от воров и всякого другого лиха. х о т ь воровать там было нечего, но дурных молодых людей, которые получали непонятное удовольствие, просто сломав вещь, хватало везде. с е н и встретили Раевского не мытыми окнами под потолком и жарким пыльным воздухом. На лавке сиротливо стояли два перевернутых оцинкованных ведра, ждавших, когда же хозяин принесет с близлежащего ключика воды. Но цель его была другая. Открыв еще один замок и дверь, обитую старыми одеялами до да д е р в а н т и н о м шагнул внутрь и вдохнул с п е р т ы й воздух избы. И неожиданно понял, что вот оно. Счастье. Все операции, гибель людей, проблемы с начальством и даже с м и р н и ц к и с его Наташей остались там, в городской суете. Здесь он был совершенно один, хозяин тайги. И лишь смутное воспоминание о Надюшке Ельцовой слегка разбередило душу и кануло в небытие. Началась трудотерапия, как ласково н а з в а л выживание в глухом лесу его л е ч а щ и й доктор. Первым делом Алексей распахнул окна, устроив сквозняк. Пока солнце стоит высоко, комары особо не летают, да и т ю л е в ы е занавески служат, хоть и слабой, но все же защитой от таежного гнуса. Проверив выключатель, с радостью отметил, что электричество было. Благо новый лесник жил неподалеку, и электролинию поддерживали в рабочем состоянии. Значит, пока можно обойтись без дров, но к зиме все же придется их заготовить. Его лечебная ссылка закончится лишь ближе к декабрю, когда сильно похолодает и обязательно нужно будет топить печь. Сейчас мужчина вытащил на с о л н ц е п ё к постельные принадлежности, чтобы просушить о т ц е р е в ш и й от лежания в запертой избе матрас, подушки до да одеяла, сбегал за водой, в о т к н у л в одно ведро к и п я т и л ь н и к и, взяв в руки веник, притулившись в углу, начал обметать углы от паутины. Вечер длинного дня. Он сидел в относительно чистой горнице, рядом заправленной пахнущей в солнцем постелью, пил чай, заваренный из листьев брусники, душицы и малины, заедая э то богатство, привезенное из д о м у бутербродами. Немногочисленные друзья отговаривали полковника от поездки, считая, что месяц в санатории принесет намного больше пользы. А дальше что? – спрашивал он у них вопросительно, выгнув густую бровь. Сидеть перед телевизором на диване и не знать, чем себя занять? Следовали робкие предложения пойти поиграть в шахматы в клубе или познакомиться с хорошенькой дамой в кружке бальных танцев. Да я же к чертям собачьему ферзя голову снесу, если он в моей в л а д е н и я сунется. От души хохотал Алексей на нелепое предложение. Артист балета из меня, как из коровы фигуристка. На следующее утро полковник еще раз осмотрел свои владения и набросал план работ. Обычный его отпуск длился максимум два месяца, но отгулять его полностью еще ни разу не получалось. Буквально через пару недель появлялись неотложные операции, которые никто Кроме Алексея Владимировича на должном уровне провести не мог. о д е д уже был слишком старым, чтобы заниматься ремонтом, и дом в е т ш а л вместе с ним. Поэтому для начала следовало закупить необходимые с т р о й материалы. с у т о в о й с в я з и вокруг дома не было. Кто поставит вышку там, где отсутствует клиенты? Но был на кордоне один маленький секрет: метрах в метрах трехстах лежало небольшое озерцо, прозванное в народе светлым за ч и с т о не замутненную воду. И вот там, каким-то чудом, связь ловила. Не всегда хорошо, но вполне сносно, чтобы сделать заказ. Алексей даже внутренне п о хихикал, как продавцы будут доставлять сюда стройматериалы. Только он планировал потратить большие суммы, которые лежали мертвым грузом на его счету. От такой выгоды т о р г о ш и не отказываются.